Канонической уже стала история о том, как после выхода фильма Хвост вели от собакой, президент Клинтон прямо воплотил в жизнь его сюжет. Принялся бомбить Ирак с единственной целью прикрыть свой тошнотворный адюритер. А еще год спустя такой же конфликт разыгрался с участием страны прямо поименно авторами моего фильма Олывании. Голову на труп. Веки едок в пятнадцатом м автором бы не миновать Костра или уж по меньшей мере профилактической беседы в инквизиции. Значение фильма для судеб мира исчерпывающе предопределило его название. Вот она истинное имя, настоящая магия слова. Так что возможны возражения типа «совпадения», Я тут просто отодвигаю как пустой стакан. В том-то и фокус, что авторы не предугадывали будущее, а именно создали его, вольно или невольно, и это единственный способ сделать верный прогноз. При этом обратите внимание, и хвост вертит собакой, и Москва 2042 сатира. Похоже, созидать будущее лучше всего удается именно тем, кто не относится к этому занятию слишком серьёзно. Столь же справедливое и обратное. Мистические потебушки Пелевина от "Тмельшпиля" до "Generation P" это в действительности чистейшей воды производственные романы, где технология воздействия информационных объектов на вещественные Расписано с той же степенью детальности и достоверности, как взаимодействие аэропортовых служб у Хелли, методика разведки на золото у Куваева или работа резидентуры ГРУ у Сорова или примеры совершенно иной области. Ясно, что колебания биржевых котировок на рынке вторичных ценных бумаг Это лишь последовательности электромагнитных импульсов в компьютерной сети мировых финансовых центров, никак не связанные с вещественным миром. Это ведь даже не деньги в марксовом смысле. И вот, играя этими последовательностями импульсов, великий финансист и филантроп Сорос на глазах у почтеннейшей публики в три дня валит на ровном месте стабильнейший режим юго-восточной азии и вызва там беспорядки, в ходе которых жгут вполне вещественные магазины и полицейские участки и убивают людей из плоти и крови, так что в моих глазах сорос несомненный маг со всеми наворотами. И дело вовсе не в нем лично. Из общения с людьми, имеющими отношение к экономике, я вынес отчетливое ощущение, что современные мировые финансы вообще живут по законам вполне магическим. Будучи структурой чисто информационной, они тем не менее полностью диктуют поведение реальному сектору экономики, а не наоборот, как это было испокон веку. Контролируя вполне виртуальный мир фондовых бирж развитые страны и прежде всего штаты наловчились вполне натуральным образом брать деньги из пресловутой тумбочки нарушая любые экономические законы хоть марксовы хоть саксовы Злые языки давно уже утверждают, что единственный американский товар, который реально конкурентоспособен на мировом рынке по соотношению себестоимость-качество, это крашеная бумага с портретом Франклина. Если в один прекрасный день преедиви все эти векселя к оплате, то экономика США накроется медным тазом почище любого МММ этого однако не случится никогда на то и существует сорос с его коллегами некромантами внезапное и вроде бы совершенно беспричинное обрушение СССР это отдельная поэма о семи песнях каким образом удалось за какие-то три года не вызвав реального противодействия ни единой сколько-нибудь влиятельной социальной группы превратить империю зла в банановую республику зла импортирующую бананы из Финляндии согласитесь что нормальные государства себя так не ведут ни в каких военно-экономических обстоятельствах так ведет себя только замок сил мрака в зачарованной стране когда главный герой разрушил главный магический артефакт так ведет себя Шварцевская тень. Услыхав тень, знай свое место. или чугунный всадник Успенского после хорового ужо тебе!». Именно поэтому разъяснение экономистов керосин в Тюмени кончился. Компьютерную революцию проспали, и тому подобное представляются мне абсолютно несерьезными. А вот отмеченное Лукиным появление в советских лозунгах такой неуместной части речи, как глагол, совсем наоборот. Про бытовой антисветизм партийной верхушки, на которой, что называться уже нитки отечественной не было, писано достаточно. Но вот то, как бесчисленные Кузьмы, Ульянычи, Старопопиковы Из всех этих госпланов и госнабов, из сидят за служебными компьютерами, тысячами избивали Миги-23 и получали за это пурпурные сердца от Конгресса. Согласитесь, когда объект инвольтации еще и сам рвется принять в онном процессе посильное участие, тут уж всякому ясно, не жилец Не жилец однозначно. В последнее время появилось множество книжек с заголовками типа оккультные тайны НКВД и СС. Не берусь судить, что в них правда, а что вранье. Однако тот факт, что и гитлеровская Германия, и Советский Союз, и в какой-то степени императорская Япония практиковали некую магическую подпитку своих социумов ни вызывало особых сомнений великая англосаксонская демократия в подобных играх замечено не было ну создали в цру порядку для соответствующий подотдел, где чайники баловались телепатией и прочим столоверчением да и тот прикрыли Ввиду отсутствия реальных результатов и в целях экономии средств налогоплательщиков из чего делают вывод что оная демократия этими средневековыми глупостями и вправду не занималась вывод на мой взгляд несколько поспешный как высказался однажды по сходному поводу Виктор Суворов разведка самая неблагодарная в мире работа Кто ошибался, кто провалился. Кого повесили, тот и знаменит, как Зорга, например. Но у Сталина, кроме неудачников, были разведчики и поистине выдающиеся, которые добились потрясающих результатов и при этом не стали знаменитыми, то есть повешенными. Действительно, Зоргий и Пеньковский известны всем. А вот кто так вот сходу назовет назовёт имя американского разведчика, укравшего японскую шифровальную машину, что во многом предопределило исход войны на Тихом океане. По аналогии вполне можно предположить, что демократические маги просто работали лучше своих тоталитарных конкурентов, оттого и не стали знаменитыми. Для проверки этой гипотезы достаточно просто сравнить конечные результаты деятельности первых и вторых. Некоторое время назад мне случилось прочесть обстоятельное исследование Переслегина о сражении у атолла Мидуэй. Для тех братанов, кто не въезжает, для американцев Мидуэй это по типу как для нас Сталинград. Впрочем, в нынешнем времена пак американца, скорее, наверное, есть необходимость объяснять, что такое Сталинград. Так вот, главным моим впечатлением, которого, похоже, и добивался автор, стало отчетливое ощущение того, что в той битве наравне с авианосными армадами Ямамоты и Нимица впрямую сражались между собой и некие высшие силы. Абсолютно так же, как когда-то под стенами древнего Илиона и в троянских и в греческих шеренгах рубились высокие олимпийцы. Обычно как-то упускают из виду, что по всем экономическим показателям Япония времен Второй мировой войны стояла где-то на уровне Бельгии или Голландии ясно, что имея за плечами экономику масштаба голландской пусть даже и милитаризованную на 200% затевать войну одновременно с тремя великими державами плюс Китай это даже не авантюра, как у Гитлера, а просто безумие, боевое безумие берсеркства. Впрочем, в кодексе бусидо для этого состояния наверняка есть какой-нибудь собственный термин. За полгода эти самые берсерки, кое как и положено, не брало железо, прошли сквозь всю Восточную Азию до Австралии, взяли молниеносным штурмом абсолютно неприступный Сингапур и ухитрились уничтожить в Пёрл-Харборе захваченный врасплох американский флот Врасплох, хотя американское командование читало японские шифры, и обязано было быть в курсе планов Ямамото. Полгода им удавалось абсолютно все. И тут вдруг их не фарт, как обрезало. И настал им полный Мидуэй. Впрочем, не так, чтобы совсем вдруг. Начало этого похода японского флота ознаменовалась о странной эпидемии, вышедшей из строя одновременно троих ведущих флотоводцев лучший штабист правая рука главнокомандующего объединенным флотом Генда тропическая малярия командующий палубной авиации Футида, с чем именем был связан пёрхарб и все прочие победы воздушного флота аппендицит и наконец сам главнокомандующий Ямамото рыбное отравление на банкете по случаю отпутья трое людей отличавшихся железным здоровьем и никогда ранее не болевших и еще предзнаменованнице во время штабной игры по штурму Мидуэя, когда отрабатывали вводную на отражение внезапной атаки американских пятировчиков на игральных костях Так, в японском гештабе было принято задавать при моделировании боя элемент случайности. Выпала немыслимая комбинация, означающая девять попаданий, три потопленных авианосца. Высшие силы предостерегали Ямамото, так что и яснее некуда. Однако тот раскинул пальцы веером и попёр буром. Все медуэйское сражение является собой фантастическую череду случайностей Причем все они идут в одну лузу американскую Американам шло на пользу абсолютно все. и ошибки совершенные их командованием и объективные трудности так например болели перед медуэем не только японцы столь же внезапно и необъяснимо выпал из строя и адмирал Хэлси, лучший командир авианосник Тихоокеанского флота США тяжелейший приступ нервной экземы, оставляя мостик он в нарушении всех писаных и неписанных флотских правил, оставил вместо себя спруэнса, командира своей крейсерной эскортной группы, артиллериста, не имевшего никакого опыта командования авиационными соединениями, Именно Спринсу суждено было отдать приказ, вызвавший возмущение старших офицеров и навлекший на него обвинения в трусости. На от того победного для американцев дня, он, повинуясь какому-то наитию, прекратил преследование разбитого и беспомощного авианосного соединения на Гума и приказал отступить. Если бы не это странное решение, американцы пару часов спустя повстречались бы с ужасецами им на перехват смерхмощными линкорами соединения Ямамото. Можно с полной уверенностью утверждать, что ночной артиллерийский бой, когда невозможно использовать преимущество в авиации, превратил бы для американцев ту ночь в поистине варфоломеевскую и японцы, как и минимум, свели вы сражение в ничью. При этом боевое мастерство японских летчиков и летчиков было столь высоко, что, невзирая на фантастический расклад, пришедшие врагу на руки при раздаче к рассвете в минутам утра, они могли считать сражение практически выигранным американцы, расставившие эту ловушку для японского флота, что не столь уж трудно при прозрачности неприятельских шифросистем. Вдруг явно ощутили себя тем самым мужиком, что поймал медведя. И вот тут-то и настали те самые пять минут, что решили и исход войны на Тихом океане, и в некотором смысле судьбу всего послевоенного мира текущей реальности была с абсолютной точностью воспроизведена, нештатная ситуация смоделирована некогда во время той самой игры. Внезапное появление проспанной наблюдателей американской эскадрильи, последней остававшейся у Сприанса, присутствии в воздухе японских истребителей дозаправка в 10:25 палубы Акаги, Кагу и Хирю, забитые готовыми к вылету самолетами второй волны, топливом и боеприпасами, являли собой огромные костры, в которых безвозвратно сгорала основа военно-морской мощи страны Ямато. Девять попаданий, уничтоживших три авианосца. В точности как тогда месяцем ранее выпало на игральных костях признаюсь если бы о таком совпадении поведал европейский мемуарист я наверняка счел бы это выдумкой для красоты но вот японцам я отчего то верю безоговорочно